Глава 17. Интересно, а как правильно? Бьярн стоял перед каютой Кейси и раздумывал, нужно ли стучать. Потом решил, что раз это каюта Боцмана, а Десмонд Кейси топит за неформальный стиль общения, то можно просто потянуть за ручку. Этот Кейси и велел Бьярне не слишком долго возиться после ужина и заскочить к нему в каюту. С капитаном на троих кое-что перетереть. Как изволил выразиться Боцман. «Входи!» Послышалось из-за двери, и Бьярны поспешил покинуть коридор. «Добрый вечер!» Получалось глупо? С капитаном Рамсоном, уже гостившему Кейси, Бьярны за сегодняшний день виделся трижды. Но придумать что-то другое не вышло. «Проходи!» Кажется, Рамсон понял его метание. «Давай без официоза. У нас тут вроде клуб заговорщиков». «Вроде или клуб», — криво усмехнулся Кейси. Ярная, давай ко мне», — и похлопал по койке рядом с собой. Каюта Боцмана на Кассиопее мало чем отличалась от кают простых матросов. Та же койка, то же кресло в единственном экземпляре. Пожалуй, единственным отличием была привинченная к переборке телефонная трубка для связи с мостиком и машинным отделением. Архаичная, большая, с округлыми обводами микрофона и динамика, и святым проводом. Она висела рядом с клавишей включения света. Итак, думаю, будет правильным, если начну я. Рамсон, как и обычно, не стал ходить кругами. Убийство навыка это только одно звено из цепи. Когда-то давно мать учила Бьярны — «Если в беседе участвуют больше двух человек, поменьше болтай, побольше слушай». Вот и сейчас он предпочел помолчать. «Почему ты решил, что это не мы с Бьярной промышляем?» — спросил Кейси, но Бьярне тоже хотелось бы знать ответ. «Потому что ты, если бы хотел прибить Новака, сделал бы это не на борту», — уверенно ответил Рамсон. «А я?» — не удержался Бьярне. «С тобой все сложнее» вздохнул Рамсон. «И признаюсь, я отрабатывал версию, что ты устроился на судно специально. Ну, были у вас снова Новоком давние распри, и ты решил вот так их закончить». «Вот это у тебя фантазия, Хьюга, усмехнулся Кейси. «У меня было много времени на размышления», — признался Рамсон. И достаточно ума, чтобы понять, что мистер Бэк скорее бы засудил Новока, чем накинулся на него с ножом. К тому же у тебя алиби. Рамсон улыбнулся и Бьярный лишь теперь заметил, что капитан смертельно устал. У вас обоих алиби. Оно есть еще у четверых, заметил Кейси. Только на время убийства, возразил Рамсон. А у нас еще пожар и электрика. «Думаешь, пожар тоже был не случайным?» — нахмурился Кейси. «Я там все перебрал и нашел треснувший аккумулятор». «Возможно, так и было». Рамсон сцепил руки в замок. «А что остальные?» — поинтересовался Бьярне. «Кроме Вея». «У Вея алиби в отношении электрики, и во время возгорания он был на вахте в компании Зарифа. Но это не отменяет его ссоры с Новаком и контрабандой» у него был мотив кюи продаст кивнул Бьярны. кому выгодно на латыни отец любил так говорить точно подтвердил рамсон и смерть новака как выяснилось была выгодна почти всем на судне как так удивился бьярны свобода подцапался с ним пару месяцев назад «Новак утверждал, что он лазает в холодильник камбуза, когда приходит на ночной перекус во время вахты», начал перечислять Рамсон. «Энрике и Войтиху он был должен деньги. Зариф и Марка, наоборот, были должны ему, причем Зариф целых 800 евро». С остальными Новак или когда-то ссорился, или проворачивал делишки. Андерсон, например, указал ему на грязь на камбузе. Новок в предыдущий контракт работал без помощника и развел жуткий бардак. В ответ на это справедливое замечание, ведь случилось отравление, отвечал бы сначала фельдшер, а потом уже повар, Новок послал Андерсона куда подальше. «Душа компании он был, я смотрю», — резюмировал Бьярна. «Я, по всей видимости, попал на его хорошее настроение». «Он просто свалил на тебя все, что мог и что не мог», — хмыкнул Кейси. «Почувствовал, что ты не просто подзаработать приехал, а по-настоящему интересуешься». «Ну да», — согласился Бьярне. «Я ж только рад был, когда он что-то мне поручал». «Я не один раз подумывал о том, чтобы написать на него докладную в центральный офис», — признался Рамсон. «Но чертов сукин сын умел по-настоящему хорошо готовить». «Это правда», — Кейси потер подбородок. Святой Мойша, что заступит на камбус с следующим, готовит либо пресную хрень, либо хреновую пресноту. «Если заступит», — поправил его Рамсон. «Он-то заступит», — Кейси тяжело вздохнул. «Головному офису проще новый экипаж нанять, чем убытки от простой кассиопеи считать. Запустят на борт следователей, чтобы те улики собрали. Нас выселят в какой-нибудь отель категории 0 звезд, а нашу птичку отправят в море». О такой перспективе Рамсон, кажется, не думал, потому что он потемнел лицом и насупился. «Мне показалось, что в последние дни новок был чем-то расстроен», — припомнил Бьярне. «Я думал, может, дома что-то случилось. Какая-то мысль билась в мозгу, не давая покоя. Погодите, я что-то слышал». «Что?» — встрепенулся Кейси. Кажется, он был готов хвататься за любую ниточку, лишь бы распутать этот клубок. «Наверное, это не важно?» Бьярный потер лоб. Однажды ночью в коридоре я услышал шепот. Кто-то спрашивал, все ли в силе. Другой ответил, что да. Это мог быть кто угодно, хоть Мартин с Веем. Рамсон не выглядел расстроенным, потому что не ждал от рассказа Бьярной сенсации. Они свой тихом и мариком играют в покер в каюте Валенский. Я не запрещаю, потому что ставки у них чисто символические. Наверное. Пьярный попытался вспомнить тот разговор, представить, кому принадлежали голоса. Ничего не получалось. А зачем портить электрику? Он забил на теории и вернулся к реально случившимся событиям. Ведь это опасно — оставить судно без управления, двигателей, стабилизаторов, шторм. Вариантов 3 Кейси начал загибать пальцы. Первое. Замедлить наше прибытие в порт. Мы, кстати, отстали от предыдущего графика на 18 часов, так что тебе придется растянуть продукты на еще один день. Второе. Это мог сделать и не убийца Новака. Просто кто-то из парней случайно наткнулся на старый щиток и теперь под воздействием стресса решил таким образом выпустить наружу эмоции. Ну и третье. Нас хотели отправить на дно. Зачем? Не понял Бьярне. Ведь преступник бы тогда тоже погиб. Нет, если он заранее все продумал и рванул бы к спасательному плоту, как только стало понятно, что Кассиопея проигрывает шторму ответил Рамсон. «На борту у нас только один такой плод. Его развертывание занимает 40 секунд. Пока мы сообразили бы, в чем дело, этот негодяй уже был бы в море. В такую погоду даже прыгни кто-то следом, почти нет шансов забраться на плод с воды». А потом рассказал бы слезливую историю о злом Роке и своем счастливом спасении. Кейси сжал кулак, ударил им по ладони второй руки. «Глядишь, еще бы продал историю в Голливуд и стал бы прототипом героя-блокбастера». «Что еще он может придумать?» вслух размышлял бярны Огонь был. И неважно, что стало причиной пожара. Вода тоже во время шторма. Медные трубы у нас каждый день. Сегодня опять парни цапались друг с другом в столовой. Снова посуду били. Было видно, что интересуется Кейси дежурно. Он слишком устал, чтобы тратить силы еще и на драки среди членов экипажа. Нет, руками не махали. Кейси сел глубже, прижался спиной к переборке. Но сказано было немало. Какое-то время все молчали. Из сложившейся ситуации не было выхода. Но разве что преступник сам себя обнаружит. «Что дальше?» — спросил Бьярна. «Ничего», — Рамсон рассматривал свои руки. «Наша задача — дойти до порта». «Значит, дойдем», — заверил его Кейси. «А пока разрешите нарушить запрет на выход на палубу. Под мою ответственность». «К борту близко не подходите только», — разрешил капитан. Достал телефон, разблокировал экран. «Пожалуй, пойду лягу».